Теперь я говорюсь, как все предшествующее о Максии и мире, о Максии и людях, о Максии и мифе, достоверность, то есть безоговорочно, то есть как бы им подписано или даже написано, так последующие только мои домыслы, неопровержимые только для меня. Справиться, увы, мне не у кого, ибо только ему одному поверила бы больше, чем себе. Я сказала, явным источником его творчества – Но есть источники и скрытые, скрытые родники, под землей идущие долго, все питающие по дороге и прорывающиеся в свой час. Этих скрытых родников у Макса было два. Германия, никогда не ставшая явным, и Россия, явным ставшая и именно в свой час. О физическом родстве Макса с Германией, то есть простой наличности германской крови, я уже сказала. Но было по мне и родство духовное, глубокое, даже глубинное, которого тут-то и начинается опасная и очень ответственная часть моего утверждения. С Францией не было. Да простит мне Макс, если я ошибаюсь, но умолчать не могу. Возьмем шире. У нас с Францией никогда не было родства. Мы разные». У нас к Франции была и есть любовь, была может быть еще есть, а если сейчас нет, то может быть потом опять будет влюбленность, наше взаимоотношение с Францией, очарование при непонимании. Да, не только ее, нас, но и нашим ее ибо понять другого, значит этим другим хотя бы на час стать. Мы же и на час не можем стать французами. Вся сила очарования, весь исток его, В чуждости расширим подход. Подойдем надлично. Мы, Франция, обязаны многим. Обязан был и Макс. Мы от этого не отказываемся. Не отказываюсь и за Макса. Какими-то боками истории мы совпадаем. Больше скажу, какие-то бока французской истории мы ощущаем своими боками. И больше своими, чем свои. Возьмем только последние полтора столетия. Французская революция — во всем ее охвате. От террора и до тампля. Кто за террор, кто за тампль, но всякий русский во французской революции свою любовь найдет. Вся Наполеониада, 48-й год, с русским Рудиным на баррикадах, вся вечерняя жертва коммуны, даже катастрофа 70 -го года. Вы захватили Эльзас и Лотарингию, но сердец наших не завоюете. Никогда. Все это наша родная история с молоком матери Сосаная. Гюго, Дюма, Бальзак, Жорж Зант и многие-многие наши родные писатели, не менее чем им современные русские. Все это знаю, во всем этом расписываюсь, но все это только до известной глубины, то есть все-таки на поверхности, только ниже которой и начинается наша суть. Франция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 проарийской, славянский и германский лен. Гениальная формула нашего с Германией отродясь и навек союза.